Глава 5 Лев. Главное – это четкая последовательность действий. Тогда я могу все контролировать и чувствовать себя более-менее спокойно. Поэтому компьютер я включил только после утреннего приема пищи. Сначала просмотрел почту. Было несколько писем от потенциальных клиентов. Я начал с них, открывая по времени получения. Одновременно я занимался только одним делом – Не потому, что не справился бы с несколькими сразу, а потому, что чувство контроля было сильнее, когда я концентрировался на чём-то одном. Мне ведь обязательно нужно было завершить начатое. Просто необходимо. Если я бросал что-то незавершённым, у меня начиналась паника. И тогда я срывался. Знаю, что это звучит ужасно, но поверьте, я уже привык и со временем научился держать своих демонов в узде, жесткого самоконтроля. Оставил заинтересовавшие меня сообщения, чтобы вернуться к ним позже, а остальные удалил. Тем более я уже согласился взяться за одно дело. В дизайнерской фирме завелся крот, который работал на их конкурента. Что забавно, конкурент раньше был лучшим другом заказчика, даже фирму создавали вместе. Это заставляло меня предположить, что предателем может быть кто-то из близких. Кто-то, связанный личными отношениями с Грушевскими. Любовница или любовник одного из владельцев фирмы. Несправедливо уволенный сотрудник. Впрочем, я старался подобных выводов не делать, пока не буду знать все обстоятельства. Иногда в ходе расследования я приходил к итогам, противоположным от первоначальных ожиданий. Но иногда и угадывал сразу. В 11 приедет секретарь директора с личными делами всех сотрудников фирмы «Дизайн-продукт». Я глянул на часы. Оставалось около 20 минут. Успею немного поработать над усовершенствованием новой программки, которая упрощала слежку за удалёнными компьютерами. Знаю, что это не совсем законно, но в моей работе очень помогает. Я немного увлёкся, и когда снова посмотрел на часы, уже была половина двенадцатого. «Непорядок, непорядок, непорядок». Я же предупредил, что опаздывать нельзя. Почувствовал, что начинаю терять контроль. И тонкие щупальца подступающей паники подбираются к моему горлу. «Нет, стоп!» Я контролирую ситуацию. Правило номер один. Клиент соблюдает мои правила. Если клиент не соблюдает мои правила, я прекращаю работу с ним. Тем более, дело я ещё не начал. Могу безболезненно от него отказаться. Хуже было бы, если б я уже начал расследование. Тогда мне всё равно пришлось бы его завершить и уже затем добавить клиента в чёрный список тех, с кем больше я никогда не стану сотрудничать. Я взял телефон и набрал номер директора дизайн-продукт. Мне не нужны были списки контактов и записные книжки. Я знал все номера наизусть. Ещё одна моя странность, делающая меня не похожим на других. «Сергей, это Лев Немолин. Ваш секретарь не приехала». «Договор расторгнут». Отсоединился. «Считаю, этой информации достаточно. А всякие вежливые словечки, вроде «здравствуйте» или «извините», это не для меня». Оставил телефон на столе и вышел во двор. Несомненно, они будут перезванивать и просить... А я не могу не ответить. Поэтому пусть полежит в доме. У меня есть более важные проблемы. Например, паутинный клещ. Зашёл в садовый домик, где с вечера уже был готов раствор хвоща по маминому рецепту. Помню ли я, чему она меня учила? Разумеется. Хотя многое хотел бы забыть. Я надел перчатки, наполнил раствором пульверизатор и подхватил садовые ножницы. «Ну, теперь берегись, вредитель». «Лев вооружен для борьбы». роза это единственное, что я люблю, если правильно понимаю слово «любовь». Ведь специалисты говорят, что таким, как я, любовь неведома и недоступна. В свое время я отказался от квартиры в городе в пользу загородного дома с участком именно из-за розария. Ну и из-за удаленности, конечно. Не люблю шум и суету. Думаю, мои розы прекрасны». «Каждый раз, когда охватываю взглядом идеально разграниченные клумбы, на которых растут мои чайно-гибридные красавицы, меня охватывает невольная гордость, ведь всю эту красоту создал я. Своими руками. Клумб у меня три, с разными сортами. Они большие и идеально круглые, смыкающиеся кругами Эйлера, чтобы имели возможность переопыляться. И да, они все красные». Знаю, что со стороны это должно выглядеть мазохизмом, но, как ни странно, в розах этот цвет меня напротив успокаивает. Клещ начал с центра. Всё правильно. Здесь ему легче выбрать, что придётся по вкусу. В пятнышках были не только отдельные листья, но и местами целые побеги. Такие я нещадно обрезал секатором, мысленно обещая дать им новую жизнь. Все обрезанные растения тщательно опрыскивал. Поражённые листья и побеги собирал в жестяное ведро. В нём потом и сожгу. Такое нельзя даже в компост. В следующем году расползётся по ещё большей площади. Я был увлечён процессом и не сразу услышал голос. Кажется, женский. Он кого-то звал в районе ворот. Вряд ли это ко мне. Ведь когда звонят в мои ворота, сигнал приходит на телефон. Я всё равно слышу, даже если нахожусь не в доме. Чёрт, телефон. Я же оставил его там, на столе. Придется идти проверять или замучая себя предположениями, кто это и что от меня хотел. Я стянул перчатки и положил их на землю рядом с ведром. Мысленно отметил растение, на котором остановился и двинулся к воротам. Чем ближе я подходил, тем отчетливее слышался женский голос. «Эй, там есть кто живой? Лев!» «Да это точно ко мне. Вот только кто?» Я никого не ожидал больше. А с дизайн-продукт я расторг договор. Но эта женщина явилась по работе. Голос мне не знаком, да и мои личные контакты не знают, где я живу. В свой дом я никогда не приводил женщин для снятия напряжения. Крики и стук становились всё громче. Голос не затихал ни на минуту. «Настойчиво!» – усмехнулся мысленно. На небольшом дисплее я мог рассмотреть то, что происходило за воротами. В метрах двадцати стояла машина такси, а в створку усиленно молотила кулачком хрупкая молодая женщина с металлическим чемоданчиком в руках. Красивая брюнетка. Как мне нравится. В джинсах возникло напряжение. Напоминаю, что я пропустил уже два расслабляющих сеанса. Слишком увлёкся новой программой. «Сегодня же я позвоню, Амели». Брюнетка продолжала стучать и звать меня. Набрал код на замке, затем приложил ладонь к засветившемуся голубым абрису. Щелкнул замок. Я резко дернул ручку. Передо мной возникла брюнетка с занесенным для повторного стука кулачком и раскрытыми для очередного крика губами. «Хорошие такие губы. Полные, сочные, как вишни». Моей фантазии с лихвой хватило, чтобы представить эти губы. «Определенно пора звонить Амели». «Что вам нужно?» – спросил неприветливым голосом. Такой обычно хорошо спроваживал непрошенных гостей. «Ой, здравствуйте, Лев!» – заспешила она. «Я из дизайн-продукт. Привезла документы». «Вы опоздали. Я не могу с вами работать». Я сделал движение, чтобы закрыть дверь, но она двинулась на меня, выставив перед собой чемоданчик, словно таран. «Пожалуйста, если вы откажетесь, меня уволит, Она уперлась чемоданом в дверь с той стороны. Я продолжал закрывать ее с этой. Мне стало почти смешно. Такая маленькая, а уперлась в ворота, как баран. Неужели она думает, что сможет меня заставить? Я посмотрел ей в глаза. «Читайте по губам», с чёткой артикуляцией произнёс «Нет», и резко надавил на створку, захлопнув её. По ту сторону ворот я услышал звук тяжёлого падения металлического чемоданчика, но испытывать угрызение совести и не собирался. Она опоздала, а это неприемлемо. Правило здесь, устанавливаю я.